Глава 12. Поднявшись на задние лапы, цунами принялась ощупывать стену. «Ищи механизм, который двигает камень», — скомандовала она. глинн дохнул огнем на стену со своей стороны. Обычная серая поверхность камня была лишь кое-где покрыта трещинами. Дракончик потыкал в трещины, но без всякого результата. Только когти неприятно заныли. Он обошел валун, попробовал толкнуть его, Но тот, как и прежде, изнутри поддаваться не хотел. «Надеюсь, звездокрыл не ошибся», — вздохнул Глин, ощущая тревожную пустоту в груди. «И мы сможем открыть снаружи?» «Не сомневайся», — прошипела цунами. «Должен быть какой-то рычаг». Она отступила назад, разглядывая потолок. «А если тут магия? Может, нужно волшебное слово или какой-нибудь талисман?» Цунами нахмурилась, потом покачала головой. Для этого понадобился бы колдун, а они не появлялись из яйца уже много веков, если вообще когда-нибудь существовали. О драконах-колдунах Глин помнил только, что они могли управлять вещами. Звездокрыл после того урока задрал нос и заявил, что ночные драконы гораздо могущественней, чем какие-то там мифические колдуны. Если ночные такие могущественны, то почему живут отдельно от всех, так что никто не может их найти?» — спросил его Глин. «Очень просто», — хмыкнул Звездокрыл. «Не хотят, чтобы обычные драконы ощущали рядом с ними свое ничтожество». «И правильно бы ощущали», — говорил весь его вид. «Ну и что у вас за могущество?» — фыркнул Глин. «Сам знаешь», — ответил Звездокрыл сердито. «Телепатия, предвидение, невидимость». Никакой невидимости, просто вы черные и в темноте не видны. Я тоже стану невидимым, если зароюсь в грязь. Зато мы можем появляться из тьмы и нападать сверху, как будто обрушивается ночное небо. Ночной дракончик гордо расправил черные крылья с серебряными искрами. Ну и что тут такого? Коварство и больше ничего. Никакое не коварство. Величие, могущество. Разгоряченный звездокрыл перевел дух. «А еще, а еще, только мы умеем видеть будущее, вот!» «Короче, пока ночные не посыплются с неба, все, что мы имеем, это слухи и невнятные пророчества, в которых ничего не разберешь», — подытожил Глин и ехидно добавил. «Во всяком случае, у тебя ничего особенного не заметно. Ты просто умный, вот и все». «Когда-нибудь и я таким стану», — надулся звездокрыл. «Может быть, главные способности проявляются позже?» И вообще, давай делать уроки, нечего издеваться. И вовсе я не издеваюсь. Впрочем, Глин и на самом деле пытался хоть ненадолго отвлечь его от занятий. Вспоминая тот разговор, он продолжал обследовать каменный пол под валуном. Он скучал по другу, а еще больше беспокоился. Как поведет себя Кречет, когда не обнаружит ни ореолы, ни цунами, ни глина? Неужели решит выместить зло на звездокрылии или солнышке Внезапно коготь наткнулся на что-то твердое. Глин распластался на полу и заглянул поглубже. Из-под камня торчал длинный стержень, не давая ему сдвинуться с места. «Нашел!» — шепнул он цунами, схватился за стержень и попытался выдернуть, но безуспешно. Однако спустя несколько попыток выяснилось, что его зато можно повернуть. Одно движение, и валун начинал откатываться в сторону. Вернув рычаг на место, Глин обернулся к цунами. — А если там ласт и бархан? Они не смогут остановить всех пятерых, если, конечно, мы будем драться. Пока выход был закрыт, мы ничего не могли поделать. А теперь, теперь свобода. — Ладно, — вздохнул Глин, — открываем. Он толкнул рычаг до отказа, и валун с негромким скрипом откатился. Впереди была главная пещера. угли на мурашки побежали по спине. Он впервые смотрел снаружи. У дальней стены, где протекала подземная река, печально скорчилась маленькая фигурка, полоща лапу в воде. Услышав скрип камня, она обернулась. В серозеленых глазах блеснули радостные искорки. — прошипела цунами, подбегая. Сияющее солнышко, развернув крылья, бросилось ей на шею. «Получилось — Получилось! — шепнула она. «Ура — Ура! Глин бросил взгляд на коридор, ведущий в пещеру воспитателей. Даже если цунами была права, ему не хотелось это проверять. — Где остальные? — тихо спросил он. — Звездокрыла сейчас приведу. — понятливо закивала солнышко. — А ореола? Не знаю. Где? Она обвела взглядом потолок с торчащими сталактитами. Глин ощутил укол беспокойства. «Что с ореолой? Вдруг она не смогла долго оставаться невидимой? Или упала во сне и расшиблась? А если...» «Я здесь», — прошептал кто-то прямо в ухо, и Глин почувствовал прикосновение крыла. Рядом обозначились очертания знакомых перистых ушей и длинного хвоста. Серо-черная чешуя наливалась синевой, мерцая золотистыми и оранжевыми искрами. «Значит, все в порядке», — выдохнул он с облегчением, обнимая Ореолу хвостом. Радужная вздрогнула, но не отстранилась, как обычно, а шутливо ткнула его носом. «Конечно, в порядке. Как же еще? Я бы и сама справилась». Затем, почувствовав, как печально обвисли его крылья, поспешно добавила. Все равно спасибо тебе большое. Ты настоящий герой. Не за что, просиял дракончик. Орела кивнула в сторону учебной пещеры, откуда, шатаясь, появился звездокрыл. Кречет просто взбесилась, фыркнула она. Я-то просто слушала, а этим двоим здорово досталось. Глин рванулся вперед, но цунами и солнышко уже поддерживали ночного дракончика с двух сторон. Неужели Кречет его избила? Обожгла, поранила. Только потом Глин понял, что шатается его приятель из-за огромного мешка на спине, набитого свитками. «Даже не думай!» — воскликнула цунами, отнимая мешок. «Зачем это нам? Ты их все перечитал тысячу раз!» «Все равно пригодятся», — спорил Звездокрыл, не отпуская ношу. «Там написано, что можно есть, а что нельзя, и про обычаи разных племен, и как летать в бурю, и... «Ты сам все это можешь рассказать!» — перебил Глин. «И расскажешь ведь, не удержишься!» «А если забуду что-нибудь важное?» «Тогда ты станешь только симпатичнее!» — засмеялась Ореола. «Самое важное сейчас — выбраться отсюда поскорее!» — напомнила Цунами. «Пока не проснулись Ласт и Бархан!» «И не вернулась Кречет!» — добавила Ореола. «Надо же, как интересно!» — раздался громкий голос. Кречет тоже к этому причастно Я ищу ее целую вечность. Пятеро драконят разом обернулись. У входа в пещеру возвышалась королева Пурпур, а в туннеле за ее спиной, словно языки пламени, выстроились небесные драконы, громадные, огнедышащие, свирепые. Но их повелительница была злее всех.